Глава восьмая. Взгляд в туман. Я, наверное, проспал час или два, потому что, открыв глаза, увидел ослепительно яркую луну, висящую прямо над моей головой. Ложбина, покатые склоны гор, белые столбы виноградников и опель были залитым мертвенным светом. Я видел море, усыпанное серебристыми искрами, и бугристую береговую полосу похожую на скопище неуклюжих, тучных животных, пришедших на водопой и застывших в утолении жажды. Ирен сидела рядом со мной и осторожно царапала ногтями мою щеку. «Уже третий час», — сказала она, — «поедем». Сон, даже если он короткий, все равно проводит черту, разбивая жизнь на мелкие части и отделяя вчера от сегодня. Кошмар с убийствами, гонки по ночной дороге, Все это было вчера. Тот день безвозвратно ушел и больше никогда не наступит. Может быть, сегодня будут новые убийства и новые гонки, но это будет уже сегодня. Я вскочил на ноги и тотчас вспомнил про раненую руку. Наверное, во сне я отвык от своего незаурядного состояния, потому как боль показалась мне более выраженной, чем это было вчера. К тому же повязка насквозь промокла от крови Ира нагорела, словно под повязку каким-то чудом угодил маленький паяльник. А какая-то сволочь не поленилась воткнуть вилку в розетку. Как ты себя чувствуешь? спросила Ирен. Меня знобило, все чувства притупились, в голове было тяжело, словно после крепкой попойки, но я ничего не сказал, Ирен лишь махнул рукой. Мы сели в машину. Ирен запустила мотор, я тотчас включил отопитель. Но комфортнее мне от этого не стало. Ирен с тревогой поглядывая на меня, тронулась с места и медленно покатилась вдоль виноградника. Я даже не поинтересовался у нее, куда мы едем. Без различия и отупения взяли власть над моей волей. Ирен протянула руку и положила ее мне на лоб. Ладонь ее была легкой и прохладной, словно лист бумаги. — А ты горячий, — сказала она. «Это лучше, чем если б был холодный», — попытался пошутить я. Мы выехали на шоссе и свернули направо. Я продолжал молчать, полностью доверившись своей коллеге. Ей очень хотелось этого, чтобы я молчал и еще долго оставался таким же покорным и доверчивым. «Что ж, пусть подчиненная посуетится, поухаживает. Это иногда приятно». От этого мужское самолюбие млеет и насыщается положительными флюидами. Дорога, словно уставшая птица, устремилась вниз и вскоре вытянулась вдоль моря. Теперь оно напоминало огромную чашу с жидким лунным светом. Ирен сбавила скорость и стала вглядываться в смутные контуры деревьев и кустов, за которыми изредка проглядывали угловатые крыши. Это была крохотная, Пять или шесть домов, деревушка без названия. На карте она была обозначена клоноподобными кубиками, раскиданными по широкому дикому пляжу. Здесь было так дико и тоскливо, что даже самые ярые любители дикого туризма обходили это место стороной. Ира осторожно подъехала к руслу реки, высохшей в это засушливое лето до белой пыли, куда-то свернула, дала задний ход, еще раз повернула и остановилась у глухих металлических ворот, из-за которых, словно жирафы из вольера, выглядывали тяжелые от персиков ветви. «Посиди», – попросила Ирен, и легко выскочила из машины. Я осмотрел на нее, на то, как она старалась показать мне свою деловую хватку, организаторские способности и неиссякаемую бодрость. Отношения мужчины и женщины – это тоже разновидность бизнеса, в котором происходит взаимная купля-продажа друг друга, и в нем обязательно присутствует реклама. Вот уже несколько часов к ряду Ирен старательно рекламировала мне себя и ни разу не подумала о том, что от избытка рекламы иногда хочется завыть и выключить телевизор. Вскоре Ирен вернулась. Створки ворот распахнулись, и я увидел мелкую старушку в длинной до пят ночнушке с босыми ногами и седой, как луна, непокрытой головой. «Этой бабушке цены нет», — сказала Ирен, прыгнув за руль, и загнала машину во двор, похожий на мышеловку. «Что больше всего ценят отдыхающие, которые снимают комнату?» «Ненавязчивость и невидимость хозяев. Как-то я пристроила здесь своих родственников из Лахденпохьи. Они месяц здесь жили, и бабушку видели всего два раза». «Не расслышал». Откуда приехали твои родственники? Из похи Это город в Карелии. Мы вышли. Выбеленный домик с надстройкой, похожий на большой скворечник. Над головой проволочная сетка, обвитая виноградом и здорово напоминающая сетку маскировочную. По периметру двора персиковые и вишневые деревья и цветы и сладкий, дурманищий запах ночных фиалок. Старушка протянула Ирен ключи, Сказала, что постель готовая, и заперлась в доме. Ирен взяла меня за руку и повела к деревянной лестнице, ведущей в скворечник. Мы поднялись выше сетки до уровня верхних веток вишни. Ирен, походу, сорвала горсть почти черных пузатых ягод и затолкала мне в рот. — Тебе здесь нравится? — шепнула она и, вдохнув полной грудью, окинула взглядом отягощенный фруктами пышный сад. Я плевался во все стороны косточками и не смог дать на этот вопрос развернутый ответ. Ирен первая поднялась на скрипучий балкончик, доски которого прогибались под ее ногами, не без труда открыла ржавый амбарный замок, перекошенную дверь и вошла внутрь. Щелкнул включатель. Немощная лампочка под низким потолком загорелась желтым подвальным светом. Из распахнутого окна выскочил черный кот с белым воротничком ловко запрыгнул на перила, а с них уже не спеша с полным достоинством перешел на ветку персика, стараясь не задерживаться на балкончике, который держал меня на пределе возможностей. я зашел в нашу сырен комнату в наше тайное место в нашу схоронку, как говорили в старину это был умеренно уютный курятник с большой двуспальной кроватью. Ирен неисправимо знала, куда привести. Сколоченная из брусков и вагонки. С плотяным шкафом, обклеенным вырезками из старых журналов. С трюмо, зеркало которого было затуманено временем и решительно ничего не отражало. С колченогими, стоящими в раскаряку стульями, на которые вряд ли бы рискнула сесть даже кошка. Да маленьким черно-белым телевизором, накрытым куском желтой скатерти. Увидев кровать, я почувствовал себя самолетом, который с аварийным запасом топлива летит над мягким, широким, прохладно-чистым аэродромом. Сил хватило лишь на то, чтобы скинуть туфли, выпустить шасси, прижать руки к груди, выпустить закрылки и рухнуть на кровать спиной, совершить посадку. Возможно, я еще совершал какие-то движения и даже отвечал на вопросы Ирен. Но моя память, устроенная очень рационально, весь этот мусор напрочь вытряхнула из головы. Еще до пробуждения я чувствовал, как ноет и горит моя несчастная рука. Открыв глаза, я некоторое время лежал неподвижно, глядя на ножку шкафа, на которой, намотавшись воротником, спала кошка. По щеке и руке скользил прохладный сквознячок. Он играл дырявым тюлем, который напоминал фату, и мне казалось что в изголовье окна в тихой задумчивости и смиренной покорности стоит невеста. Я перевернулся на спину, приподнял голову и посмотрел на руку. Бинт, пропитанный кровью, засох, покрылся шершавой коричневой коркой. На коже вокруг него проступили малиновые пятна, и хотя я ничего не соображал в медицине, эти пятна не вселили мне надежду на скорое выздоровление. Что было не менее интересно, чем пятна на руке, Так это отсутствие второго матраса рядом со мной. Я приподнял голову еще выше и увидел, что он лежит на полу, между дверью и кроватью, накрытый одеялом. А, -а, а Выходит, Ирен проявила целомудрие и не стала спать со мной в одной кровати. Впрочем, спать с раненым, да еще и одетым мужиком не было бы грешно даже монашке. Только сев в кровати, я смог увидеть Ирен. Инспектор по чистоте коммерческих сделок стояла у окна спиной ко мне, смотрелась в маленькое зеркало, закрепленное на раме, и что-то делала со своим лицом. Наверное, она услышала, как я скриплю зубами от боли, быстро повернулась ко мне и облила меня своим свежим и радостным взглядом. Я про себя отметил, что свое любимое платье она успела привести в порядок, и на нем не осталось ни пятнышка, что могло бы напоминать, про наши ночные приключения. «Ну, Но, как ты? Хоть немножко поспал?» «Рука болит», – Затараторила она, присаживаясь на край кровати, словно пришла навестить меня в больнице. «Ненавижу вести какие-либо разговоры, находясь в кровати. Кровать – это место, где слова всегда лишние, и говорящий человек на ней выглядит нелепо». Поэтому я ничего не ответил и попытался встать. Но Рен решила, что от боли у меня свело зубы и придавила меня к подушкам. «Лежи. Сейчас будем криминальные новости смотреть». Сопротивляться девушке, еще большая нелепость, и я остался на кровати. Ирен включила телевизор и налила из турки в чашку кофе. Поднесла мне. Это выглядело трогательно и смешно. Бедолага не знала, как еще проявить заботу. Я стал потягивать горячий кофе маленькими глотками. На экране телевизора под веселую музыку замелькали трупы, гробы, ножи, пистолеты. Затем все это смешалось с омерзительными бандитскими рожами. И в конце концов из всего этого материализовалось испуганное лицо ведущего программы. Ирен сделала погромче. Ведущий начал рассказывать про всякие кошмарики. Голосом и манерами он напоминал сожравшего красную шапочку волка, к которому в студию уже ломились лесорубы. Сначала репортаж о крупной автомобильной аварии на трассе между Солнечным и Измайловым. Затем рассказ об учителе пения, который украл струны из школьного фортепиано, и короткий сюжет про мошенника, который продавал на набережной украденные на пляже шлепанцы. В завершении программы показали эпизод о ночном пожаре в автосервисе, расположенном у развилки на Междуречье. Обитый жестью сарай с узкими зарешоченными окошками – Полыхает, словно цистерна с нефтью. Несколько пожарных неторопливо поливают его пеной. Языки пламени лижут ночное небо. Программа закончилась. Об убийствах дамочки и Новорукова не было сказано ни слова. Ирен с задумчивым видом принялась прохаживаться по комнате. «Наверное, они молчат в интересах следствия», — сказала она. «Дело не в интересах следствия», — ответил я а в том, что милиция не хочет обнародовать информацию об убийстве старшего следователя. Это камень позора в собственный огород. Почему же они ничего не сказали об убийстве дамочки? Потому что милиция пришла к выводу, что дамочку, как Новорукова, убил один и тот же человек, сказал я, опустив чашку на пол, встал с кровати. Пройдясь на манер Ирен по комнате, я встал у трюмо. Глядя на свое туманное отражение, я продолжил. Они ищут его по всему побережью. Описание его примет передано во все отделения милиции. Этому человеку на вид 35 лет. Не больше 30, возразила Ирен. В его фигуре заметно пристрастие к обильной мясной пищи, вину и водке. У него нет никакого лишнего жира, сплошные мускулы. Воинствующий эгоист. Он любит пудрить головы женщинам, но его отношение к ним никогда не бывает серьезным. На самом деле он верный друг и хороший товарищ. Лицо круглое, нос слегка вздернут кверху, что характеризует характер вспыльчивый и упрямый. Губы большие, во время разговора издают шлепки. Лоб, вопреки интеллекту, высокий. В глазах трудно заметить признаки большого ума зато отчетливо просматривается самодовольство и самовлюбленность. «Это красивый и скромный человек», снова поправила меня Ирен, маникюрными ножницами срезая на моей руке бинт. «Но у него есть один существенный недостаток. Он любит нарываться на комплименты». «Кирилл, а рана у тебя плохая?» Она с тревогой рассматривала мое предплечье. Мышца вокруг раны подпухла и стала напоминать, Вулкан с черным жерлом. Нездоровая краснота разлилась ниже локтя. «Должно быть, этот негодяй, который стрелял в меня, снаряжал магазин немытыми руками», — предположил я. «Вот что», — произнесла Ирен, не отрывая взгляда от раны и качая головой, «тебе срочно надо к врачу. И не просто срочно, а бегом». «Я не возражаю», — ответил я. «Поехали в районную больницу». Там работает мой знакомый патологоанатомом. «В какую еще районную больницу, Кирилл?» – испуганно воскликнула Ирен. «Ты же сам говорил, что тебя сразу же спровадят в милицию, и тобой будет заниматься в лучшем случае тюремный врач». «Типун тебе на язык», – ответил я. «Но если мы сгущаем краски? Если убийцу уже поймали, обо мне давно забыли? Если бы до да кобы, Мы ничего не знаем, и потому рисковать не будем». Категорическим тоном ответила Ирен, заклеивая рану пластырем. «Пойду у хозяйки спрошу. В поселке должен быть врач». На ходу, заплетая куцую косичку, она вышла из курятника и застучала по лестнице каблуками. Продолжая всматриваться в туман, в котором скрывалось мое отражение, я пытался понять, в такой ли степени туманно мое будущее. Сколько мне еще прятаться по курятникам без документов? Как узнать, ищут меня или нет? Конечно, я лукавил, когда предлагал Ирен отвезти меня в районную больницу. Мне просто хотелось узнать, как она оценивает наше положение. По ее мнению, наше положение безрадостное, и потому рисковать не следует. С одной стороны, она поступает разумно, осторожность не бывает лишней. Но если моей милой коллеге дать волю, то она продержит меня в курятнике до глубокой старости окружая любовью и заботой. Это только для меня все случившееся, скверная история. А для Ирены это романтическое приключение, уникальная возможность побыть со мной наедине и распоряжаться мною по своему усмотрению. И она сделает все возможное, чтобы продлить это чудное мгновение. Мне бы ее проблемы.